Она не могла смотреть на тех, кого очень любила, не лаская их нежно взглядом. Это пытка, которой подвергала её моя двоюродная бабушка, это зрелище тщетных уговоров и слабости бабушки, наперёд побеждённой и напрасно пытающейся отнять у дедушки рюмку с коньяком, принадлежали к числу явлений, к которым впоследствии привыкаешь до такой степени, что смотришь на них со смехом.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 которые требовали не нарушимого одиночества, чтения, мечтаний, слёз и наслаждения. Увы, я не знал, что гораздо больше, чем маленькие нарушения режима мужем, бабушку мою озабочивали моё слабоволие, моё слабое здоровье и обусловленная ими неверность моего будущего, о котором она размышляла во время этих бесконечных послеполуденных или вечерних прогулок.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 Произошло как можно позже, и время, пока мама ещё не пришла, затянулось. Иногда в том мгновении, когда, поцеловав меня, она открывала дверь, чтобы уйти, мне хотелось снова позвать её, сказать ей: "Поцелуй меня ещё раз". Но я знал, что после этого лицо её станет сердитым, ибо уступка, которую она делала моей печали и моему возбуждению,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 разрушала весь покой, который за мгновение перед этим она приносила мне, когда наклоняла к моей постели своё любящее лицо и подавала мне его как гостью для причастия мира, в котором мои губы вкушали реальность её присутствия, дававшего мне силу уснуть. Но эти вечера, когда мама оставалась в моей комнате, в общем, так мало времени,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 чтобы у краткой вырвать по пути из подрозовых кустов несколько подпорок и придать им таким образом немножко естественности, словно мать, проводящей рукой по голове сына, чтобы взбить ему волосы, которые парикмахер слишком пригладил.